Удостоверение в левый нагрудный. Всякие необходимые в пути мелочи, вроде бритвы, расчески и мыла, убираю в чемодан. Он хоть и тяжелый, но место в нем еще есть. Туда же, под защиту алюминиевой брони, складываю артефакты. Мои настоящие документы, мобильник, планшет, бумажник с деньгами. Поразмыслив, решаю гражданскую одежду оставить здесь. Джинсы и кроссовки недорогие и не жалко. Из джинсов вынимаю широкий пояс.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 Музыка «Пьер Дегейтер», слова «Эжен Патье» в переводе Аркадия Котца являлся государственным гимном Советского Союза с 1922 по 1944 год. После исполнения гимна Советского Союза матюгальники шипели где-то с полминуты, пока из них не раздался уже хорошо знакомый мне по телефонным разговорам голос вождя. Товарищи, граждане, братья и сестры,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 по физическому уничтожению русских, украинцев, белорусов и людей других национальностей, населяющих СССР, просто по факту того, что они принадлежат к той или иной национальности. То есть не только тех, кто не захочет и не сможет стать рабами и будет изо всех сил сопротивляться этому, но даже и тех, Что вследствие собственного малодушия или простой привычки не думать о будущем или надежды на то, что всегда проносило и сейчас как-нибудь пронесет, не готов изо всех сил сопротивляться фашистскому вторжению. Лидер германских фашистов Адольф Гитлер публично заявил своим генералам,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 хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должны безусловно уничтожаться. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие,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 Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!» Голос из репродукторов смолк, но народ продолжал безмолвно стоять на площади, словно ожидая продолжения. Прошло минут пять, прежде чем люди зашевелились и шепотом, обсуждая услышанное, стали расходиться по домам. Я стоял словно стукнутый по башке, пытаясь осмыслить речь вождя, пока меня деликатно не тронули за рукав. Обернувшись, увидел стоящего рядом военного в фуражке с Васильковым околышем. Чуть поодаль стояли еще двое, чуть помоложе, в аналогичных головных уборах и с автоматами на груди. Причем стояли очень грамотно, не перекрывая себе директрисы стрельбы. «Ага». Вот и кровавая гыбня пожаловала. Здравей желаю, товарищ батальонный комиссар», — вежливо произнес старший наряда, лениво привычным жестом кидая правую ладонь к козырьку. Я скопировал жест ГБшника, судя по двум кубарям на петлицах сержанта. Впрочем, это спецзвание приравнивалось к армейскому лейтенанту, если мне память не изменяет. «И вам не хворать, товарищ сержант госбезопасности», — улыбнулся я сержант госбезопасности Харитонов, старший патрульного наряда, районное управление НКВД. «Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба четвертого корпуса». «Четвертый корпус?» – присвистнул сержант. «Далековато вы забрались. Что вы здесь делаете?» «Следовал в Минск, в штаб фронта. Недалеко отсюда мою машину обстреляли и повредили, пришлось идти пешком». «Предъявите документы» скомандовал сержант, окидывая меня нарочито подозрительным взглядом. «Интересно, ему такой взгляд по должности положен, или он нарочито бутафорит? Наверняка ведь успели все мои особые приметы срисовать, пока я, открыв рот, речь вождя слушал. И запыленные сапоги, и нештатную кобуру, а уж здоровенный чемодан только слепой бы не увидел. К тому же, как мне показалось, я оказался единственным военным на площади. Пожалуйста». Я неторопливо снял с плеча ремень, на котором висел чемодан, поставил контейнер с очень важными бумагами на землю и достал из кармана свое удостоверение. Интересно, а здесь у профессионала оно пройдет проверку? Сержант взял корочки и сразу отступил на два шага назад, а его бойцы чуть сместились, компенсируя перемену взаимного местоположения. Старший наряда принялся внимательно изучать удостоверение, изредка поднимая на меня глаза. То ли для того, чтобы убедиться в том, что я спокойно стою на месте и не пытаюсь сбежать, то ли для сверки с фотографией. «Извините, товарищ батальонный комиссар, но вам придется пройти с нами», безапелляционным тоном заявил сержант минуты через три, отработанным жестом отправляя мои корочки в свой карман. «Все-таки Штирлиц прокололся», — весело подумал я. Вот только что меня выдало. Балалайка в руках или парашют за спиной? Но, впрочем, какая нахрен разница? Мне ведь все равно именно туда и надо. А вы свои документы мне не покажете? На всякий случай решил подстраховаться я. А то, знаете ли, мне уже довелось сталкиваться с немецкими диверсантами, одетыми в нашу форму. Харитонов, всем своим видом показывая, где он видел таких наглых граждан, как я, достал и, не давая мне в руки, раскрыл и поднес к лицу свое удостоверение. «Вроде бы все правильно. Сержант госбезопасности Харитонов Вадим Захарович, управление НКВД по Клецкому району». Я удовлетворенно кивнул и сказал, «Конечно, товарищ сержант госбезопасности. Идемте». Харитонов убрал корочки в карман и слегка посторонился, неявно указывая вектор для движения. «Тем более, что у меня к вашему начальству разговор серьезный есть». Добавил я, перекидывая через голову чемоданную сбрую, уже изрядно натершую плечо. Сержант на мой неожиданный пассаж отреагировал спокойно, только слегка поднял от удивления бровь. Дождавшись, когда я приведу свою поклажу в походное положение, старший быстро пошел куда-то в сторону от главной улицы. Я последовал за ним. Бойцы дисциплинированно шагали позади меня, по-прежнему в полной боевой готовности. Минут через десять мы подошли к невзрачному двухэтажному домику с семью окнами по фасаду. Именно такой тип домов доминировал в центре этого города. Только на окнах других виденных мной сегодня учреждений не было стальных решеток. Возле входной двери под зеленым козырьком неподвижно замер часовой с винтовкой у ноги, внимательно и строго посмотревший на нашу компанию. Сразу за головой бойца на стене висела табличка с надписью Управление Народного комиссариата внутренних дел по Клецкому району Барановической области Советской Социалистической Республики Беларусь. — Стойте здесь! — обернувшись, приказал сержант, а сам пошел к двери. Я послушно остановился шагах в десяти от входа. ГБшник обменялся с часовым репликами и махнул нам с конвоирами рукой, мол, можно продолжать движение. — Они в самом деле паролем и отзывом обменялись, — поразился я. Они ведь из крохотного районного управления, должны друг друга в лицо знать. Выходит, что орднунг не только немцы используют. Мы вошли в небольшой предбанник, или, если выражаться на аглицкий манер, холл. У правой стены стоял поцарапанный стол с громоздким телефонным аппаратом, за которым сидел молодой парень с голыми петлицами и чистил разложенные перед ним на тряпице ногам. На левой стене красовался небольшой портрет Сталина. Я не применул незаметно подмигнуть вождю. Скоро увидимся, Иосиф Вестерионович. Проход к дальней от входа стены перегораживал деревянный барьерчик с калиткой. Ничего себе у них тут охраны, почему-то возмутился я. А кто в улице патрулирует? Немцы где-то рядом с городом, а они тут в секретный объект играют. Кстати, сержант, я пришел с востока. Негромко сказал я в спину старшего наряда. Немцы в 15 километрах от города. Сержант недоверчиво скривился и задал наиболее дурацкий в данной ситуации вопрос. «Так вот прям пешком 15 километров и шли?» «Так вот прямо и шел», — спокойно кивнул я. «А до этого ехал на машине. Машину обстреляли и повредили, пришлось ее бросить. Но до этого я парочку мотоциклов сшиб. Если не хотите, чтобы немцы внезапно ворвались в город, пошлите разведку в восточном направлении». «Счет времени, может быть, уже на минуты идет». Сержант покачал головой, но малость подумав, снял трубку телефона, причем прикрыл микрофон рукой, невнятно назвал номер вызываемого абонента и через несколько секунд, дождавшись соединения, начал приглушенно бубнить что-то про угрозу парашютного десанта и необходимость проверить эту информацию, выслав группу на шоссе. «Молодец, Харитонов!» — прислушался к голосу разума похвалил я ГБшника, не все еще потеряны. «Идите за мной, товарищ батальонный комиссар», приказал сержант, закончив разговор. Что интересно, оба бойца автоматчика так и остались в предбаннике, а для меня открыли калитку. Но не успел я в нее зайти, как сидевший у барьера часовой равнодушно буднично буркнул. «Оружие придется оставить здесь», перевел его реплику Харитонов, незаметным, как ему показалось, движением, отводя руку назад к своему пистолету. Я пожал плечами и вынул с кубуры Браунинг. Оба ГБшника так и впились в него взглядом. Ну да, пистолет-то не штатный. «Трофейный», — пояснил я, протягивая оружие сержанту рукояткой вперед. ГБшник осторожно двумя пальцами принял Браунинг и спросил. «У вас есть еще оружие?» Я отрицательно мотнул головой. «Но не считать же за такой раскладной ножик». «Взрывчатка? Яды?» — продолжил спрашивать Харитонов. «Ага, взрывчатка, яды, шпионская рация, шифры и коды», – про себя хихикнул я. «Золото, валюта, пароли и явки». «Задекларировать мою самодельную зажигательную бомбочку или не стоит?» «Пожалуй, не буду. Лишний ажиотаж вызовет». «Ничего нет», – сказал я вслух. «А что в чемодане?» – не унимался сержант. «Секретные бумаги вам показать не могу. Соответствующего уровня допуска у вас нет». К моему удивлению, Харитонов только кивнул, словно так и надо. А я уже настраивался на скандал, подумав, что мне тут же немедленно прикажут показать, что внутри контейнера. «Идите за мной», — скомандовал сержант, устремляясь в дверь напротив входа. За ней оказалась узкая двухпролетная лестница, ведущая на второй этаж. Тут ГБшник притормозил и жестом предложил мне топать вверх, а сам пристроился позади. «Ну правильно, а вдруг я все-таки шпион-диверсант и ударю его сзади по башке чем-нибудь тяжелым?» к примеру, чемоданам. Едва я ступил на верхнюю площадку, сержант снова скомандовал. Налево по коридору. Я послушно последовал в указанном направлении. Коридорчик был узкий, едва двум не особенно широкоплечим людям развернуться. Окошко имелось только в торце, по обеим сторонам глухие двери с номерками. Едва я миновал номер 10», Харитонов скомандовал «Стойте». Я остановился и начал поворачиваться назад. А сержант постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, сразу распахнул ее и коротко доложил невидимому обитателю кабинета. Привел, товарищ лейтенант! Заводи, раздалось из помещения. Проходите, это уже Харитонов обращается ко мне. Ладно, прохожу. Небольшой квадратов в десять кабинетик. Обстановка спартанская. Стол напротив двери. Перед ним не прикрученная к полутабуретка, а два обычных канцелярских стула, довольно сильно потертых. На левой стене обязательный портрет Сталина, на правой большая крупномасштабная карта, судя по надписи поверху Барановического района Советской Белоруссии. В углу на табуретке, той самой, небольшой сейф. Интересно, а почему лик вождя висит именно на левой стене, как в предбаннике? Здесь существуют нормативы по развешиванию портретов, мельком подумал я. А где же портрет наркома, товарищ Берий? Или он в обязательный перечень не входит? недоработка. Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар. Первым приветствовал меня хозяин кабинета, немолодой седой мужчина с явно несоответствующей возрасту одинокой шпалой в петлицах. Даже если пересчитать его спецзвание на армейский табель о рангах, мое звание покруче будет. Звание лейтенанта госбезопасности соответствовало армейскому капитану, а звание батальонного комиссара майору «Присаживайтесь!» «Здравия желаю, товарищ лейтенант госбезопасности!» Ответил я, осторожно ставя чемодан под портретом вождя, а сам устраиваясь на стуле так, чтобы одновременно видеть свое бесценное хранилище и сидящего за столом ГБшника. Спасибо! «Меня зовут Анатолий Абрамович Лерман. Я старший следователь районного управления», — представился лейтенант. «Батальонный комиссар Дубинин, особый отдел штаба 4-го корпуса, в свою очередь представился я». Каритонов, прикрыв дверь, каким-то скользящим движением буквально перетек от входа к столу и умудрился плавно всплыть прямо за правым плечом следака. Наклонившись к уху Лермана, сержант начал что-то шептать, периодически косясь на меня, и, закончив секретный доклад, положил на стол мое удостоверение и пистолет. Брови следователя удивленно приподнялись. Первым делом... Лермон раскрыл мои корочки и принялся пристально их изучать. Даже что-то там ногтем ковырнул. Затем двумя пальцами взял Браунинг, поднес его к лицу и зачем-то понюхал дуло ствола. «Можете объяснить, товарищ Дубинин, что вы делаете в Клецке?» После всех манипуляций, положив удостоверение и пистолет обратно на стол, спросил лейтенант. «Следую с секретным заданием в Минск», — ответил я. По пути где-то в километрах 15 отсюда на мою машину напали немцы. Судя по всему, разведка какой-то моторизованной части. Машину повредили, мне пришлось ее бросить. Дальше следовал пешком. «А как вы отбились от немецких разведчиков?» — спросил Лермон. «Из этого пистолета уже давно не стреляли». «Я разве сказал, что отбился от них?» — усмехнулся я. «Парочку мотоциклистов задавил автомобилем, от остальных просто сбежал». «И что?» «Вы вот так ехали с секретным поручением, какие-то секретные бумаги везли и...» «Один?» — Делано удивился следак. «Сущность моего задания не подразумевает массовости данного мероприятия», — снова усмехнулся я. «Кстати, вы должны оказать мне всяческое содействие в его выполнении». «Я?» Вот теперь следак удивился по-настоящему. «Не вы конкретно, а ваша организация». — серьезно ответил я, снимая фуражку и небрежно бросая ее на угол стола. В полной мере, насладившись лицами зрителей, явно начинающих заводиться от моего хамского поведения, я пригладил ладонью влажные волосы и тихо, но отчетливо произнес «Брест, 41». Лермон недоуменно похлопал ресницами, затем открыл был рот, намереваясь что-то сказать, причем явно что-нибудь такое, сразу ставящее на место такого нахала. Но затем он поперхнулся, закрыл рот, в его глазах мелькнуло понимание. Следак вскочил со стула, едва его не опрокинув, метнулся к стоявшему в углу сейфу, торопливо, пару раз промахнувшись ключом мимо замочной скважины, открыл жалобно заскрипевшую дверцу, вытащил какую-то папку, быстро пролистал, наконец нашел искомое, Достал листок бумаги и принялся читать. Лист в его руках отогнулся, и я успел заметить в шапке документа грозный красный штамп. Совершенно секретно. И рядом второй. Воздух. Вероятно, это была расшифрованная телеграмма. Стоявший у стола сержант смотрел на манипуляции начальника, вытаращив глаза, периодически бросая на меня офигевшие взгляды. «Ваше имя и отчество?» – севшим голосом спросил Лерман. «Виталий Дмитриевич». — безмятежно ответил я с легкой улыбкой. — Харитонов, выйди! — скомандовал следак, не отрываясь от бумаги. — Что? — сержант подумал, что ослышался. — Сержант Харитонов, немедленно покиньте мой кабинет и вернитесь к выполнению своих служебных обязанностей! — отчеканил лейтенант, поворачиваясь к подчиненному. Сержант опустил плечи и, понурившись, вышел в коридор, тихонько притворив за собой дверь. Видимо, надежда на поимку страшного немецкого шпиона не оправдалась. А Лерман, убрав в сейф бланк телеграммы, сел на свое место, едва не промахнувшись попой мимо сиденья и выжидательно посмотрел на меня. Его руки слегка подрагивали. «Да вы, товарищ лейтенант, не переживайте», — добродушно сказал я. «Ну, забыли о пароле, бывает. Главное, что в расход вывести не успели». «А Харитонов, выходит, об этой телеграмме и не знал». «Не знал», — подтвердил следак, доставая из кармана шаровар огромный клетчатый платок и вытирая бисеринки пота, появившиеся на лбу. «Виноват до младшего состава, я ваши приметы не довел. Наверное, вы посчитали поставленную задачу встретить некоего Виталия Дубинина блажью столичного начальства?» Не удержался и съязвил я. «Ох уж эти мне провинциальные церки. «Никак нет!» Тут Лермонт, в свою очередь, удивил меня, вскочил со своего места и вытянулся по стойке смирно. «Вольно!» — усмехнулся я. «Служебное расследование о халатном исполнении служебных обязанностей отменяется. Вы позволите?» С этими словами я забрал со стола свой пистолет и отправил его в кобуру. Лярман, увидев мой жест, только едва заметно пожал плечами. «Да высадите, товарищ лейтенант, у нас разговор будет короткий, поскольку времени, я так полагаю, мало, но содержательный», — поощрительно сказал я. «Слушаю вас, товарищ батальон-комиссар», — отчеканил следак. «Я встретил немецкую разведку в километрах 15 от вашего городка. В лучшем случае к вечеру, а в худшем – в течение этого часа немецкие танки ворвутся в город». Морду Лермана перекосило, словно от съеденного лимона. «Мне срочно нужен надежный транспорт и пара сопровождающих для доставки в Москву ценнейшего груза». Лейтенант покачал головой. «Что?» «В телеграмме ведь сказано оказывать мне всяческое содействие!» — напрягся я. «Там приказ немедленно, без проволочек, любыми средствами доставить в Москву человека, именующего себя Виталием Дубининым и назвавшего пароль «Брест-41». «Вот!» — я поднял к потолку указательный палец. «И в чем проблема? Приказ непонятен». «Нет, что вы, товарищ батальонный комиссар, приказ мне абсолютно понятен», — вздохнул Лерман. «Проблема...» — давно не слышал этого слова. «Проблема в транспорте. Его нет». «Как так?» — удивился я, привыкший к огромному количеству разнообразной автомобильной техники. В распоряжении районного управления находились один автомобиль ГАЗ-М1 и два мотоцикла. Мотоциклы забрали в формирующийся истребительный батальон. А М-ка не на ходу, что-то случилось с двигателем. Печально, констатировал я. Действительно, ситуация странная. К своим вроде вышел, пароль назвал, сотрудничать готов, а доехать до места не могу по причине отсутствия элементарного транспорта. Так конфискуйте автомобиль у кого-нибудь. Неужели в городке совсем нет машин? Даже обыкновенных полуторок. Э-э... На секунду завис Лерман. Полуторки есть. Даже тут недалеко. База райпотребка оператива. У них точно грузовик имеется. Немедленно распорядитесь привезти машину сюда. Строгим командирским голосом сказал я. Дорога каждая минута. Лермонт бодро выскочил из-за стола, а просто позвонить не мог, и бросился к двери. И пусть принесут мне воды и что-нибудь пожевать. С утра маковой росинки во рту не было. В спину следоку добавил я. Спина ГБшника дернулась, но с траектории он не сошел. Оставшись один, я встал и, обойдя стол, выглянул в окно. Оно выходило не на улицу, а во двор, в данный момент пустовавший. Чуть дальше плотной стеной стояли какие-то лиственные деревья, которые я определил как тополи. Поскольку на дубы, клёны или березы они решительно не походили, а это были единственные деревья, которые я мог уверенно опознать по форме листьев. Смотреть за окном было решительно не на что – Поэтому я выглянул в коридор и лоб в лоб столкнулся с давешным часовым, сидевшим в предбаннике. В одной руке парень держал кувшин с водой, в другой — булку. «Я это, того!» — испуганно пробормотал ГБшник, тоже становясь по стойке смирно. «Вот, еду вам принес и попить!» «Давай!» — кивнул я, принимая хлеб и воду. «Простите, товарищ батальонный комиссар, больше ничего не было!» — извинился парень. «Нормально!» — похвалил я, откусив от булки. Хлеб оказался довольно свежим. «Можешь идти!» ГБшник лихо развернулся через левое плечо и уже поднял ногу, чтобы рубануть строевым шагом, как мне пришла в голову новая мысль. «Стоять!» — скомандовал я. Парень по инерции успел сделать два шага, но тут же развернулся назад. «Нам дорога дальняя предстоит, а у меня никаких запасов. Принеси флягу с водой и пару банок консервов. Можно еще сухарей. Вот теперь ступай». ГБшник снова по строевому развернулся и быстрым шагом отправился выполнять приказ. Не успел я сживать хлеб и выпить прямо из графины теплую воду, как дверь распахнулась, и на пороге появился взгерошенный Харитонов с дегтярем в руках. «Товарищ батальонный комиссар, надо срочно уходить! Немцы в городе!» — заорал сержант. «Ну, блин, дождались светлого праздничка!» — пробормотал я, нахлобучивая фуражку и подхватывая чемодан. «Машину-то хоть нашли?» «Так точно! Почти!» — уже на бегу, ссыпаясь вниз по лестнице, ответил Харитонов. «Только...» «Нам надо на склад! Полуторка там!» Я на бегу перекинул ремень чемодана через плечо, чтобы освободить руку. Впрочем, что толку от моих рук отстреливаться от немецкой танковой дивизии из трофейного Браунинга? Внизу, возле барьерчика, молодой ГБшник, принесший мне хлеб и воду, уже с автоматом на груди сунул мне весь вещь мешок с чем-то тяжелым. Я благодарно кивнул, не останавливаясь, и проскочил следом за сержантом на выход. На улице стало слышно, что где-то на окраине города стреляют одиночными. Похоже, что из винтовок. Затем раздался звук, словно там рвали ткань. Должно быть немецкий пулемет МГ. У него скорострельность чуть не в тысячу выстрелов в минуту. Ему ответил неторопливым «Ду-ду-ду наш Максим». Потом грохнуло подряд несколько взрывов. Бой разгорался. Харитонов целеустремленно пер вверх по улочке, как кабан во время гона. «А мне все никак не удавалось поймать колотящий по заднице чемодан», мешал зажатый в руках вещь-мешок с продуктами. Вдруг откуда-то из ворот выскочил Лермон и махнул нам рукой. В небольшом дворике, окруженном сараями с большими воротами, стояла полуторка с откинутым задним бортом. «Сюда, товарищ!» Задыхаясь то ли от бега, то ли от волнения, крикнул следак, указывая на грузовичок. Словно где-то поблизости находился альтернативный транспорт, или я мог пробежать мимо автомобиля. Харитонов запрыгнул в кузов с разбега, спортсмен Хренов, и протянул мне руку. Мне потребовалось гораздо больше времени. Я с дуру попытался залезть, как был, с чемоданом на ремне и мешком в руках, пока, наконец, не сообразил сперва закинуть багаж, а уж потом лезть самому. Лерман суетливо топтался рядом, и как только мы с сержантом оказались в кузове, поднял опущенный борт и лязгнул стопором. Похоже, что водитель только этого и ждал. Он рванул задним ходом с таким ускорением, что мы с Харитоновым повалились на доски платформы, а проклятое алюминиевое изделие заокеанских чемоданостроителей на приличной скорости пролетело полтора метра от переднего борта и с силой врезало сержанту по ноге. Полуторка выскочила на улицу. Лермон махнул рукой и кинулся к зданию управления. Водила дал тапок в пол, и наш самобеглый экипаж Завывая на высокой ноте маломощным движком, бодро покатил к выезду из города. По сторонам почти сразу начали мелькать одноэтажные домишки. «Сержант, скажи мне, а чего это ваш следак такой пожилой?» Почти сразу, как лейтенант скрылся из виду, спросил я Харитонова. Уж больно мучил меня вопрос явного несоответствия возраста и звания Лермана. «Так он же из последнего партпризыва!» — ответил сержант, словно этот термин что-то мог мне объяснить. — А до этого он учителем русского языка в школе работал. — Ага, — глубокомысленно сказал я и продолжил опрос. — А почему на площади ты так целенаправленно ко мне подошел? — Так вы, товарищ батальонный комиссар, оказались там единственным военным. — И что? Это ненаказуемо, — пошутил я. — У нас городок маленький, каждый чужак на виду. К тому же у вас на гимнастерке и шароварах повреждения, похожие на дырки от пуль, а следов крови не видно. Тоже подозрительно. Так вот на чем прокололся Штирлиц. Мысленно я поаплодировал наблюдательности сержанта. Минуты две я тешил себя иллюзией, что нам удастся вырваться, но реальность грубо разрушили построенные воздушные замки. У последних домов улицы нам наперерез выскочили два мотоцикла, один из которых оказался с пулеметом. Первая очередь прошла выше полуторки, заставив нас с Харитоновым вжаться в доски платформы. Вторая очередь пришлась точно поперек кабины, видимо, сразу убив водителя. Грузовичок вильнул в сторону, протаранил хлипкий штакетник приусадебного участка, промчался по грядкам и врезался в какой-то сарайчик. Тут меня снова удивил сержант. Он, злобно выругавшись, передернул затвор дегтяря, встал в полный рост и начал стрелять по мотоциклистам. Те, естественно, не применули ответить. Секунд двадцать шла активная перестрелка. С той стороны пулемету активно помогали две или три винтовки. От деревянных бортов кузова летели щепки, вокруг противно жужжали пули, над головой короткими очередями грохотал ручник, а я все еще скреб клапан кобуры, тщетно пытаясь выудить браунинг. Но бой закончился быстрее, чем я успел достать пистолет. Харитонов, громко ойкнув, вдруг стал заваливаться прямо на меня. Я машинально подхватил его обмякшее тело, положил лицом вверх и понял, что сержант отходит. Вокруг двух отверстий в груди гимнастерка стремительно пропитывалась кровью, губы парня синели, глаза закатились под лоб. Растерянно оглянувшись, словно ища поблизости медицинскую помощь, я непроизвольно подумал, имея в виду не погибшего ГБшника, а себя. «Вот и все». Отлетался сокол. Неподалеку раздалось несколько возгласов на немецком. Фрицы явно подбирались поближе, беря полуторку в кольцо. «Нет, суки, так просто вам меня не взять». Я медленно протянул руку к кобуре. На этот раз клапан открылся быстро, и пистолет сразу прыгнул в руку. Осталось только встать, как только что сделал Харитонов, но ноги словно отключились. Мозг отдавал команду, а тело не слушалось. Наконец, стиснув зубы, я буквально взметнулся над простреленным в десятки мест бортом кузова и немедленно встретился глазами с фашистом, пробирающимся через кусты смородины в пяти-шести метрах от меня. Похоже, что мое появление оказалось для фрица полной неожиданностью. Он буквально замер на месте, чем я и воспользовался, вскинув браунинг и всадив во врага две пули. «Почему-то так получилось, что попал я» а на таком расстоянии трудно промахнуться именно в голову. Не успела сбитая прошедшей на вылет пулей каска упасть на землю, как я развернулся и уставился на второго немчика, заходящего с другой стороны. Тот уже вскидывал винтовку, и я опередил его на какую-то долю секунды первым выстрелом, попав точно в расстегнутый вырез воротника кителя. Фашист опрокинулся на спину, заливая грядки вокруг себя фонтаном крови из пробитого горла, а я, крутанувшись на месте, оценил обстановку. Похоже, что Харитонов погиб не зря. Из четырех противников он завалил двоих, поэтому больше живых врагов в поле зрения и не было. Поняв это, я стал торопливо запихивать пистолет обратно в кобуру, намереваясь как можно скорее покинуть поле боя. Руки тряслись, Браунинг несколько раз промахнулся мимо цели. Наконец, громко и витиевато выругавшись, я сделал над собой усилие, постарался успокоиться. Да, ленять отсюда нужно срочно, но не в попыхах бросая имущество, оружие и технику. Первым делом я прекратил попытки засунуть пистолет в кубуру. Его предварительно следовало перезарядить. Поменяв магазин на полный и убрав оружие, я огляделся уже более осмысленно. Вокруг стояла тишина, только потрескивал ветками смородины «Мертвый немец». Он, заимев две дырки в башке, так и не упал на землю, зависнув в кустах, словно в зарослях ягазы. Потом я подхватил диктярь к геройски погибшего сержанта и, выпрыгнув из кузова, осторожно вышел на улицу. Здесь, кроме двух мотоциклов и двух трупов-фрицев, ничего не было. Подмога к ним чере не спешила. Похоже, что нам не повезло напороться на мотопатруль. Движок одного из мотоциклов заглох, зато второй продолжал тихонько молотить на холостых оборотах. Уже лучше. Похоже, у меня появился новый транспорт для эвакуации, поскольку полуторку из огорода без тягача не вытащить. Еще раз окинув взглядом окрестности и убедившись в чистоте горизонта, я вернулся к грузовичку и заглянул в кабину. Водитель, пожилой дядечка с большими вислыми усами тоже оказался убит. Несколько пуль попало ему в верхнюю часть груди. Забрав чемодан, мешок с продуктами и брезентовую сумку с двумя запасными дисками к дегтярю, я быстро закинул багаж в коляску и вывел моцик на середину дороги. Как тут же выяснилось, мы не добрались до выезда из Клецка всего на сотню метров. За ближайшими двумя домами город заканчивался. И только отмахав по пустой дороге километров пять, я свернул в подходящие заросли и дал волю чувствам. Меня колотило похлеще, чем несколькими днями ранее в Брестской крепости. Уже довольно давно мне не приходилось видеть, как люди, с которыми только что разговаривал, умирают на моих руках. Сейчас бы соточку пропустить, чтобы отпустило. Но где взять выпивку? Пляжечку с коньяком я уже давно перестал брать с собой в поездки, опасаясь спиться. Был у меня в жизни такой период после комиссования и ухода жены, когда я ходил по краю. Батоныч с глубокого запоя вытащил. Дернул в завязке вещь мешка, заглянул внутрь и обнаружил там две солдатских фляги в суконных чехлах, две полукилограммовые банки консервов, наверное, с тушенкой, полкраихи черстого черного хлеба и толстую плитку шоколада. В одной из фляг оказалась вода, а во второй, о чудо, водка. Хлебнув в водке, занюхал хлебом и мысленно поблагодарив того безымянного парня, собравшего мне такую славную передачку, я совсем успокоился и начал обдумывать свои дальнейшие действия, только сейчас догадавшись вытащить из чемодана комплект карт текущей обстановкой. В принципе, доставать их ранее момента прихода в Клецк не было смысла. Я просто не знал, где нахожусь. А в самом управлении НКВД как-то все очень быстро произошло, Но зато теперь времени на изучение обстановки было вполне достаточно. Почти весь световой день впереди. Просмотр карт принес неутешительный вывод. Похоже, что я удачно подгадал под очередной прорыв фронта и нахожусь в оперативном окружении. По дороге на колесах точно не выбраться, тем более в одиночку. Дороги фрицы перекрывали в первую очередь. Если только на своих двоих, лесами, что с тяжеленным чемоданом на горбу станет довольно трудной задачей. Повертев в голове несколько идей, я все-таки принял нелегкое решение топать ножками. Причем идти не на восток, а на север. Так у меня было больше вероятности быстро выйти из котла, пока немцы не укрепили его границы. Сказано, сделано. Переложив продукты и запасные диски в чемодан, чтобы снизить количество багажных мест, я заранее тяжело вздохнул и двинулся в путь. За время долгого пешего марша пришлось сделать несколько остановок для отдыха и перекуса. В итоге чемодан полегчал на вес одной банки тушенки и фляги с водой. Съел и выпил. Несколько раз подумывал бросить нахрен пулеметы, запасные патроны, но все-таки решил оставить оружие при себе. Нарвись я на немчуру, фиг бы отбился одним пистолетом. И где-то ближе к вечеру, когда солнце уже начало приближаться к западному горизонту, я услышал невдалеке выстрелы. Пойти глянуть, кто там пуляет, или поостеречься. Любопытство победило. Положив чемодан под куст и взяв дегтярь наперевес, я осторожно двинулся на звуки боя.